Глава четырнадцатая. Монстеры. Прошло два часа. Химический костер стрелка продолжал работать во всю, и народ разбрелся по куполу, подальше от источника тепла становилось жарковато и душновато. Но душно, наверное, все-таки было не от костра, который ничего не выделял из наглухо запаянных пластиковых трубок, а от того, что надышали. Я сидел, подперев спиной невидимую стену защитной сферы, и сосредоточенно размышлял, как тот мульчашный страус в перерывах между стрельбой, драками и выпивкой. Мне не хватало воздуха, немного кружилась голова. Все-таки моя свирепая клаустрофобия сигнализировала мне, что я вместе с остальными заперт под непроницаемым куполом. Однако убежище все же оказалось достаточно просторным. Его свода не было видно в кромешной темне над головой, поэтому симптомы боязни замкнутых пространств на сей раз наблюдались легкие, и я почти не обращал на них внимания. Сейчас у меня имелись дела поважнее. Немеченный рассказал нам много интересного, и теперь неплохо было бы поймать его на каких-нибудь нестыковках в поведанной истории, но вроде бы пока картина складывалась в его пользу. Видимо, все-таки придется принять за исходное, что он действительно наш союзник, а не коварный враг, зачем-то пытающийся втереться к нам в доверие. Не было у настоящего Мечиного никаких разумных причин втераться к нам в доверие и придумывать для этого такую длинную, сложную и складную эпопею. Оказавшись рядом с нами, вчерашний гном Борисич сразу устроил бы нам кровавую баню. с предварительным вытягиванием жил. С другой стороны, что если стрелок работает на третью сторону или имеет насчет нас совсем другие соображения, которые тщательно скрывает? Я задумчиво посмотрел на Папашу, который неторопливо разгуливал по убежищу, тоже явно о чем-то размышляя. Надо не спускать с него глаз, вот что. Пусть все время будет на виду. Я перевел взгляд на гуся, который сидел у костра и оживленно болтал с Динкой, расположившейся на моей куртке. Кроме этих двоих возле источника тепла никого не осталось, так что никому не было слышно, о чем они там воркуют. Мою подругу явно заинтересовал парень, способный покуситься на ее жизнь, а тот охотно поддерживал светский разговор. Чтобы наоборот продемонстрировать, что он на самом деле никакая не ни сволочь и не убийца. Механизм женского интереса к мужчинам штука вообще странная и не поддающаяся логическому объяснению. С уверенностью могу сказать только одно: девчонки любят плохих мальчишек. Я, наверное, совсем тронулся на почве ревности за последние сутки, потому что глянул на эту парочку волком. казалось бы что такого, но разговаривают, за руки не держатся, не хихикуют, от смущения не краснеют. Но я больше не собирался давать шанса отбить у меня подругу никому на свете, тем более любовнику, который ее убил. Хотя вот этот конкретный гусь на самом деле в жизни пальцем ее не тронул и вообще познакомился с ней только вчера. Господи, как все сложно-то! Нет ли у вас какой-нибудь реальности попроще, а? Я в бессильной злобе молча смотрел на этих двух голубков. Только слепой мог не заметить, что их тянет друг к другу со страшной силой, даже если сами они пока еще не отдавали себе в этом отчета и полагали, будто со стороны все выглядит совершенно невинно. И если гусе я еще понять мог... К Динке не подтянет, разве что Петика, импотента или другую женщину, да и то далеко не каждую. Не зря Ириш в свое время так вокруг нее увивалась. То вот насчет моей подруги? Похоже, все же имелось в нем что-то подсознательно ей необходимое в мужчине, чего она не могла найти во мне. Основательность, уверенность, сила — чепуха. Тут я превосходил его по всем статьям. «Уважительная доброжелательность?» «Да, я иногда псих, но, дорогая моя, это же не повод вешаться на шею первому встречному». «Отъядрить твою гречневую кашу!» Я мысленно влепил себе оглушительную затрещину. «О чем я вообще? Никто никому никуда не вешается, они просто сидят и дружелюбно разговаривают. Убивают время, потому что я ушел думать, и Стрелок тоже ушел думать». а у Динки просто взыграло женское любопытство. А что им, насупиться и сидеть молча, потому что она собственность Хемуля, а он посторонний мужчина? Какой-то ты, брат, становишься нервный в последнее время. Ну, нервный не нервный, а Динку я больше никому не отдам. Даже Гусю, даже папаше, если вдруг решит отобрать, облезут. «Гусь!» — позвал я. «Пойди-ка сюда на минутку». Он, нехотя отлип от дзинки, встал и приблизился ко мне. Я тоже встал, отряхивая задницу. Потом в полумраке припер гусик невидимой стенки так, чтобы он не смог ни сдвинуться в сторону, ни отшагнуть. Проговорил внушительно прямо ему в лицо, в полголоса, чтобы подруга не слышала. «Не лезь к ней! Понял? О чем ты, Хемуль? Ну да...» Первый вопрос, когда изображаешь дурака или пытаешься выиграть пару секунд, чтобы отойти от неожиданности, собраться с мыслями и начать вдохновенно и уверенно врать, знакомо. Кому? О, вот и второй. Полный комплект. Очко. К ней. Внушительно повторил я. Соображаешь? К Динке что ли? Где Анне Дуардовне? Повтори, Гдеани Идуардовне. Гдеани Идуардовне. Хемуль у меня и в мыслях не было, свободен. Я отпустил его и неторопливо направился к своей девочке, которая задумчиво смотрела в огонь химического костра. Сестренка, ты не сильно к нему прислоняешься. Негромко поинтересовался я, опускаясь рядом на корточки. Динка подняла на меня взгляд, прищурилась. Не говори ерунды, милый, – прошепел она. Он, между прочим, без разговоров пошел меня спасать вместе с остальными ребятами. Он пошел, потому что борода ему приказал. Не ревнуй, Хемуль, это не твой стиль. Меня не заводит. Она снова повернулась к костру и предвновилась еще ближе к гусю, который тем временем не торопливо возвратился на прежнее место. Ну да, теперь эта стерва все будет делать мне назло, только чтобы доказать свою самостоятельность. То есть она и раньше все делала мне назло, ну теперь будет это делать демонстративно. Брат Хемуль, вот скажи мне, от чего ты иногда такой законченный страус? Ладно, если она просто подразнит меня, а после выхода за периметр никогда больше не увидит этого ублюдка. Однако в мозгу у меня почему-то тревожно и настойчиво мерцал оранжевый сигнал тревоги. Мою любовь надо было срочно спасать, но как это сделать, не выставив себя на всеобщее посмешисьше, я не знал. Гусь, сидя в непосредственной близости от Динки и явно испытывая от этого чувство неловкости, поймал мой внимательный взгляд и сделал страшные глаза, типа: "А что я могу сделать, если она сама?" Я отвернулся. Ладно, воркуйте пока, голубки. Разберемся позже. Черт, я даже не знаю, как вести себя в подобных случаях. Когда я застал Динку с Айваром, я прекрасно знал, как поступить. Дал ему в морду. Когда к ней подкатывают в баре Гвин Пина или Фаза, я прекрасно знаю, как поступать. Бить им морду. Когда Динка сама начинает опасно флиртовать с красавчиком Сипем... Или половым террористом Кратом Кириллом я прекрасно знаю, как поступать — бить им морду. Но что мне делать, когда и гусь предельно осторожен и вежлив, и Динка не переступает границы дозволенного? Однако, когда я вижу их вместе, у меня внутри все закипает и скулы сводит от ярости. Бить морду самому себе, что ли? Стрелок подошел ко мне, тронул за плечо. Пора посмотреть, что происходит снаружи. «Самое время!» Я все еще злился и на себя, и на Динку, и на весь мир, поэтому ответил слишком резко, и папаша с удивлением посмотрел на меня. Сообразив это, я немного сбавил тон. «Наверное, надо бы мне сначала одному выглянуть. Если ты не в курсе, у меня за плечами сидит обезвреженный дьявол-хранитель, который больше не причиняет вреда другим, но продолжает генерировать для меня невероятное везение». Как это я сразу о нем не подумал? Видишь, мне сегодня уже невероятно повезло. Тебя встретил со Сферой Смидович и за пазухой. Хемуль! покачал головой стрелок. Во-первых, со мной тебе не повезло. Дьявол-хранитель не может использовать людей в других реальностях. Он вообще не включает их в свои расчёты. А я с самого начала целенаправленно искал вас. Во-вторых. Никакого запаса запредельного везения у тебя больше нет. Меченный в бункере не просто нейтрализовал твоего дьяволохранителя, он его убил. Он это умеет. Он умеет управляться со всеми феноменами зоны. Именно поэтому ты сейчас не расплачиваешься за то, что было вчера вечером возле бункера. Так что не вздумай глупо геройствовать, рассчитывая, что твое везение все еще при тебе. Да? Недоверчиво сказал я. А вот доктор сказал мне, что если особым образом раскрошить на себя чёртова яйцо, оно нейтрализует вредоносные действия дьяволохранителя. Стрелок посерьезнел. Доктор сказал неправду. Чёртова яйцо никак не связано с дьяволом-хранителем. Поверь мне, как бывшему хозяину зоны, досконально знающему все свойства артефактов. Зачем этот доктору понадобилось мне врать? Подозрительно осведомился я. До сих пор он только помогал мне. Он альтруист. Он помогает всем, кто обращается к нему за помощью. Доктор альтруист и мой большой друг. Согласился стрелок. Но он еще и холодный игрок, считающий намного ходов вперед. Быть он просто альтруистом, он едва бы сумел выживать здесь столько времени. Даже не просто выживать, а эффективно противостоять хозяевам зоны. Хемуль, я был вчера внутри головы Меченого. Я знаю точно, он убил твоего дьяволохранителя и без остатка развеял его астральное тело. И чертова яйцо от дьявола абсолютно не спасает. Это я знаю так же точно, как и Меченый. Миллионеры используют его, чтобы избавиться от рака и импотенции. Это правда. Яйцо благотворно воздействует на организм, способствует ураганной регенерации и восстановлению поврежденных тканей, нейтрализует болевой шок. Незаменимая штука для военно-полевой хирургии. У нас научились ее синтезировать. Но в остальном доктор тебе наврал. А с какой стати я должен верить тебе, а не доктору? Явился, черт знает откуда, свалился как снег на голову. Верьте мне, люди. У тебя могут быть свои мотивы, например, поссорить меня с доктором, а? Так это же легко проверить. Заверил меня стрелок, взяв в руки свою гаубицу. Смотри, сейчас я попытаюсь прострелить себе предплечье. Если дьявол-хранитель по-прежнему защищает тебя, у меня ничего не получится. Я промахнусь. Выйдет осечка. Пуля застрянет у меня в стволе. Винтовку разорвет у меня в руках. Меня свалит приступ инсульта. Он деловито передёрнул затвор. Иди к черту, возмутился я. Хорошо. Стрелок опустил оружие. Но ты в дальнейшем имея это в виду, что доктору зачем-то нужно было, чтобы ты следующую пару суток свято верил в свою неуязвимость. Информация к размышлению. Сам знаешь, в зоне лишней информации не бывает. И вся она стоит денег. Обреченно закончил я популярный среди сталкеров афоризм че и вся она стоит денег. С достоинством согласился Байчурин. Мы с ним собрали нашу группу в конце убежища. Остывающие пластиковые ветки костра он снова спрятал в рюкзак, чтобы не оставлять ненужных следов. Выходим наружу. Всем приготовиться, предупредил стрелок. Оружие переведите в боевое положение. на всякий случай. К чему приготовиться-то? уточнил Муха. К чему угодно, отрезал стрелок. В этот раз я внимательно наблюдал за его действиями и успел заметить, как блеснула мгновенно растворяясь в пространстве, вонзившаяся в почву черная стена силового поля, когда он набрал цифровой код на клавиатуре. Вот она, сфера. Мы воспринимали ее как купол, потому что половина ее была скрыта в земле, так что снизу до нас тоже не докопались бы, даже если бы это пришло кому-нибудь в голову. А генератор силового поля, наверное, спрятан у стрелка где-то на теле. Но когда сфера активирована, она уже не перемещается вслед за его передвижениями, остается на месте. Очень удобно. Зафиксировали. На заросшем лугу у края болота было тихо и спокойно. Невидимый гигантский клин, недавно ломавший деревья неподалеку, бесследно исчез. Однако на границах луга появилось несколько новых объектов, и мои ладони, обхватившие цевьё автомата, сразу взмокли. Я покрутил головой. Восемь. Восемь крупных монстер сидели в мокрой траве, поджидая, когда мы высунем носы из своего укрытия. Взяли в кольцо восемь беспощадных вертуозных убийц, восемь идеальных машин смерти, восемь верных слуг хозяев зоны, которых владыки Пьедестала бросают в схватку, когда врага надо уничтожить быстро и тихо, по монстере на человека. Сглазил стрелок. Меченный определенно вспомнил, как управлять зверьем зоны. Никогда не видел столько этих опаснейших тварей сразу. Думаю, никто из ныне живущих не видел, а кто видел, тот уже никому ничего не расскажет, потому что противостоять такому подразделению монстров может разве что танковый взвод или вертолет. Похоже, мечены выгреб все резервы этих невероятных созданий, какие еще оставались у хозяев. Здорово же мы его рассердили. Вон какой подчет оказал. Тискать твою грелку. Нам бы за глаза хватило и половины. Хотя, стоп, вчера умеченный монстер ни разу не использовал. Факт. Толи он просто разучился управлять ими самостоятельно, толи ему помешали коллеги. Значит, сейчас нас приветствуют другие хозяева. Впрочем, вчера умеченного, наверное, просто не было задачи кого-либо убить. Ему нужна была грубая биомасса, способная встать непреодолимым барьером на пути у монстер, посланных другими хозяевами, а потом доставить бесчувственную динку к нему в бункер. Монстеры же идеальные убийцы, но очень плохие насильники. А теперь ему уже не надо никого носить. Теперь он собрался убивать. Восемь. Глухо подтвердил мои подсчеты патогены, чазираясь. Нормально так. Матерая монстера, сидевшая метрах в пятидесяти от меня, приветливо улыбнулась. Вторая, недоразвитая голова, торчавшая у нее сбоку в районе левого плеча и слепо таращившаяся в пространство непропорционально большими бельмами глаз, тоже попыталась изобразить подобие дружелюбной улыбки, однако у нее это вышло совсем карикатурно и жутко. Впрочем, в любом случае такая улыбка в зоне уже давно никого не обманывает. На самом деле это свирепый хищный оскал. Просто у монстера такая конструкция челюстей, чтобы было с подручнее отхватывать от жертвы куски побольше. А давление эти челюсти развивают чудовищное. Довелось мне как-то видеть свиедоробовика, которое монстера перекусило пополам. Врубая обратно свою сферу. Глухо распорядился я, не отводя взгляда от монстеры, которая вдруг неуловимо прянула в нашу сторону, словно огромная кошка, и снова застыла, гипнотизируя меня пронзительным взглядом. «Уснул? Врубай силовое поле, говорю!» «Бесполезно, Хемуль!» Стрелок был мрачен и сосредоточен, как и полагается опытному бойцу, попавшему в серьезную переделку. Однако в его голосе не было ни страха, ни обречённости. Ты ведь знаешь, монстры могут поджидать свою жертву сутками, неделю мы тут точно не просидим. Да у меня и заряда не хватит. И раз уж они нас обнаружили, значит, будут караулить до последнего, пока не вылезем. Надо принимать бой. У нас три гаусса и пара подствольников. Хрипло подал голос Потогенович. Отобьемся чего? Он немного подумал и зачем-то добавил очевидное: может быть.